Глава 32 Выглядел он, краша в гроб кладут, с тёмными кругами под глазами и белый, как таскатерть. Стас выхлебал воду, постукивая зубами об край стакана. Потом упал в кресло и закрыл лицо руками, часто сглатывая. «Яна, я тебя ненавижу», — признался он. «От меня помощи больше не ждите, чуть инфаркт не заработал». «Рассказывай!» Я неосознанно повторила интонацию Эмиля, и мне стало неловко. «Извини, но всё-таки хочу услышать, что произошло». Как выяснилось избивчивого рассказа Стаса, сначала всё было в порядке. После того, как я ушла, а ребята ещё обследовали дальние части подвала, он спокойно ждал и переводил дух после неприятного инцидента. «А что беспокоиться, если этот придурок мозги себе вынес?» — объяснил Стас. Дальше началась чертовщина. Труп зашевелился. «Я глазам не поверил. Думал, померещилось». Дохлый вампир вздрогнул, резко сел и сдёрнул с окровавленного лица скатерть. Секунд десять они смотрели друг на друга, пока вампир, откашлившись, не прохрипел. «Есть что глотнуть». Дальше Стас ничего не помнил. Я подумала, что сама бы почувствовала, если бы абсолютно благонадёжный мертвец на моих глазах вдруг сел и попросил выпить. Тоже, наверное, без чувств бы свалилась. «Хорошо, полицию не вызвали», — вздохнул Никита. «Как бы с ними объяснялись?» «Не знал, что вампиры так могут», — Стас откинулся в кресле. «Не могли предупредить?» «Знали бы, сказали!» — огрызнулся Александр. Комната слегка пошатнулась. У меня закружилась голова. А я ведь знала, могла догадаться, не потому ли меня грызла вина. Из-за моей глупости Стаса могли убить. Я собственными глазами видела вампира, пережившего попадание в голову. Сама и стреляла. Если вампир был под эффектом крови, знал, куда стрелять, и был достаточно опытным, чтобы себя контролировать, то это был самый простой способ выбраться из подвала. Меня слишком оглушил тот выстрел в голову, когда я ждала перестрелки, на что и был расчёт. Но окровавленному вампиру не так легко затеряться в городе. Он где-то неподалёку. Вряд ли спрятался в подвале, слишком много усилий, чтобы упустить шанс сбежать. Но этот вампир где-то рядом. И скоро ему понадобится кровь. Много-много крови. «Слушай, а ты что, тоже так можешь?» Стас с любопытством рассматривал Никиту. «Оставь его в покое», — посоветовала я. «Он не может. По крайней мере, пока не нажрётся человечины». «Так ты знала?» «Только сейчас поняла», — оправдалась я. «Ладно, я ошиблась, согласна». «Но сейчас нужно решить, что делать». Дверь распахнулась. На пороге стояла взволнованная секретарша Павла Павловича. «Приехал мэр города», — тихо с придыханием произнесла девушка. «Была это особенность встречи или она неровно дышала к Эмилю, я не поняла». «Он хочет вас видеть». «Иду», — ответила я, стараясь ничем не выдать чувств. Эмиль ждал меня в гостевом номере фантома. Сам владелец был здесь же, стоял у зашторенного окна и явно чувствовал себя неловко. Эмиль сидел на краю широченной кровати. Из-под бархатного покрывала до самого пола свисали красные простыни. Своим дорогущим ботинком он наступил на ткань, и на красном атласе остались грязные отпечатки от растаявшего снега. Павел Павлович не возмущался, что мэр портит казённое имущество. Не спрашивайте, зачем в клубе номера. Сама догадалась не сразу. Я почувствовала себя уязвлённой. Эмиль мог сам прийти в кабинет, но нет. Он предпочёл ждать меня в номере, где подвыпившие клиенты уединяются для плотских утех. Он бы меня ещё в сауну вызвал на ковёр в перерыве между женщинами лёгкого поведения. У нас деловые отношения или нет? Это непрофессионально. А значит, он и хотел меня уязвить. «Кто-то в этом номере перегибает палку, и это явно не я». «Пока я не вошла, они о чём-то говорили, но теперь оба смотрели на меня. Хозяин фантома испуган, а Эмиль без выражения. Но я видела, что он мной недоволен». «Поговорим?» — негромко предложил Эмиль. «Давай», — согласилась я. Павел Павлович вдруг заторопился, не желая стать случайным свидетелем. Когда дверь закрылась, Эмиль расстегнул пиджак и ослабил гастук. Мне не понравились его хозяйские замашки. Кажется, он уже уверен, что везде в этом городе царь бог. Раньше он так себя вёл только в нашей квартире. «Как там, Андрей?» Как бы невзначай, поинтересовалась я. «Не волнуйся. Отлично!» Я не стала вдаваться в подробности. Ругаться не хотелось. Поэтому мы недружелюбно смотрели друг на друга. Я вдруг поняла, почему он молчит. Ждёт объяснений. Судя по каменной морде, его уже ввели в курс дела. Эмиль, я признаю свою вину. Но любой на его месте был бы трупом. Меня это ошеломило. Я не сообразила сразу, что он ещё может быть жив. Сейчас я особенно остро ощутила, как жалко звучат объяснения. Первое правило охотника — сначала убедись, что враг сдох, а потом оставляя его без присмотра. Но, чёрт побери, не каждый день вампиры выносят себе мозги у меня на глазах. «Не оправдывайся», — вдруг сказал Эмиль, и я удивлённо посмотрела на него. «Меня это раздражает. Я могу сделать такой вывод, Яна. Мы бы уже его поймали и уладили дело. Не окажись моя жена непроходимой дурой». «Бывшая жена», — напомнила я.